Заговорил лишь тогда, когда Ликоль, исчерпав запас негодования, промямлил. Да и не справится мне с таким делом. Видите ли, месье, я пока еще очень неопытен. Только что получил диплом. Тут настал черед Химаса. Он сказал. Вы хотите двадцать, а то и тридцать лет работать за гроши, добывая деньги и славу для других адвокатов? Да...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 с ужасом ощущая, что его подхватывает стремительный поток, которому невозможно противиться. — И главное, — значительно понизил голос незнакомец, — Пьер Фехтель невиновен. Он никакой не крысолов, а жертва стечения обстоятельств и неуемного полицейского рвения. Если вы не вмешаетесь, невинный человек пойдет на эшафот.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 По крайней мере, ставящие под сомнение улики обвинения. И я раздобуду еще. Какие доказательства? Слабым голосом спросил Этьен.